Глава 9. Яна в очередной раз пожалела о том, что не курит. Вот уж сейчас она накурилась бы вдоволь. Может, это помогло бы успокоиться. Известие о том, что Мэтью, один из лучших специалистов в области психиатрической судебной экспертизы, подкосила ее. Майор Юрий Васильевич Жданов тоже не ожидал встретить столичного светила в футболке с крокодилом геной. А у лейтенанта Лебекина вообще вся жизнь пронеслась перед глазами. И он уже видел, как слетают звезды с его погон, словно уносимые штормовым ветром». «Почему сразу не сказали, кто вы?» — смущенно спросил майор Жданов. «Кому? Вашему бойцу? Он вел себя, как ненормальная гончая, почувствовавшая запах дичи, но не совсем понимающая, что с этим делать. На каждое наше «А» он сразу же отвечал «Б». То, что Виталий Николаевич его коллега, он тоже спустил с тормозов. Что я должен был ему говорить? Он бы мне все равно не поверил. А тут еще я сразу оказался на месте преступления». «Правда, осмотреть ничего не смог. Мы предоставим все материалы по убийствам, а на место преступления хоть сейчас идите. Там ничего не трогали», — услужливо сообщил Юрий Васильевич. «Я, пожалуй, так и сделаю. Друзья, дела зовут», — слегка поклонился Мэтью своим товарищам и, даже не посмотрев на Яну, ушел, погруженный в свои мысли. У Яны моментально испортилось настроение. Виталий Николаевич сразу же это заметил. «Что, бросил тебя твой зачарованный принц?» «Злой ты, Виталик» вздохнула Яна. «Извини, не хотел тебя обидеть. Человек находится на такой сложной работе, я бы даже сказал, адски сложной. Специалист по маньякам. И вся надежда только на него. Поэтому не обижайся. Я полностью поддерживаю эти слова», — обратился к Яне майор Жданов. «Я уже всякое повидал за годы работы, и то покрываюсь липким потом, когда вижу зверство маньяков. Слава богу, редко. А у него вся работа с этим связана. Какая психика у парня должна быть? «Почему ягодный убийца?» — спросила Яна. «Так по Краснодарскому краю прошла серия убийств, и все трупы украшены ягодами. На глаза кладут вишенки, на губы клубничку и так далее». «Потерпевшие девушки?» — спросил Виталий Николаевич. «Нет, люди разного пола и возраста. В соседнем районе убиты мужчина и женщина. У нас четыре дня назад у озера нашли еще одну женщину, обложенную ягодами. И вот четвертая жертва — девушка». «А как он их убивает?» — спросил Лебедев. «Наносит удар в спину ножом. Очень запутанное дело», — вздохнул майор. «Надеюсь, специалист разберется». После этого Виталий Николаевич всеми правдами и неправдами выпросил две лозы эксклюзивного винограда, и его, Яну и Капустина, на полицейской машине повезли в отель. Мэтью осматривал труп, а потом собирался ехать в морг на вскрытие. Юрий Васильевич шел на все уступки, лишь бы загладить свое вино перед столичным гостем. Усевшись в полицейский УАЗик, Яна посмотрела на свои горе-товарищей и прыснула со смеху. «Ну и видок у вас». «Ну ничего, главное, с лозами едем». «Профессор, а вы обязательно примите душ и переоденьтесь. Весь в крови». «Нет, прямо в таком виде и пойду вручать ценный дар, чтобы до смерти напугать иностранную делегацию. Словно я за эти лозы сражался на поле боя. Я, если честно, до сих пор в себя не приду. Я же видел труп вот как вас. Я же эту девушку за руку держал. Не сразу понял, что она мертва» руки у ивана сергеевича заметно тряслись да а я думала что еду отдыхать хорошее место для отдыха где орудуют серийные убийца хлопнула в ладоши яна а мужчина с которым я познакомилась оказался специалистом по маньякам как эротично с ума сойти не преувеличивай буркнул виталий николаевич а что я преувеличила правда чистой воды она права нервно дернул плечом профессор просто тютерка в тютерку я тоже попал «Эх, не надо было мне соглашаться помогать французам. Так вы не представляете, на каком уровне ко мне обратились?» Закатил он глаза. Я не посмел отказаться. И вот оказался в таком идиотском положении. «Вы меня извините, коллега, по несчастью», — отреагировала Яна. «Но в том, что вы в таком положении, виноват только алкоголь. Вы бы, Иван Сергеевич, поменьше пили». «И тут не убавишь, не прибавишь», — был вынужден согласиться Иван Капустин. «Водится за мной такой грешок». Работа, знаете ли, нервная. Нервная работа у Мэтью. Вдруг вступился за соперника Виталий Николаевич. А у тебя скорее вредная, если все время связано с дегустацией. Да, вино постоянно приходится дегустировать. Стрельнул глазами Иван Сергеевич. И, честно говоря, меня от него уже тошнит. Предпочитаю водку, пиво, облизнулся он. Хоть и нельзя мне, диабет. Эту песню я уже слышал. Ты пьешь и ешь как... Развел руками Виталий Николаевич, не найдя слов. «Странная вы компания», — посмотрел на них полицейский, который вел машину. «Только что были подозреваемыми по самому громкому делу, а сейчас вас уже везут с почестями. Радоваться надо, а вы недовольны». «И почему это мы должны радоваться, что нас отпустили? Мы ни в чем не виноваты!» — огрызнулась Цветкова. «Ого! Сколько людей у вашего отеля! Вечеринку у Децла дома?» — попытался пошутить полицейский, но не нашел понимания в напряженных и измученных лицах своих пассажиров. Первым из машины вышел Виталий Николаевич и помог выйти Яне. Затем, кряхтя, появился Иван Сергеевич с замотанными в тряпке лозами винограда. защелкали вспышки фотокамер. К ним хлынула толпа каких-то людей. Яна попыталась даже сесть назад в машину, но их уже подхватили и потащили вверх по лестнице к сооружённой рядом с бассейном трибуне. «А вот и долгожданный профессор Капустин. Вы заставили нас понервничать». Глядя по сторонам... Я надумала о том, почему ее минута позора растянулась уже на несколько дней и не думает заканчиваться. Все присутствующие были одеты очень элегантно: мужчины в костюмах, женщины в вечерних платьях. Они аплодировали. Их красивые лица проносились мимо цветковой. Снимала телевидение, постоянно щелкали вспышки фотокамер. Виталий Николаевич что-то бормотал себе под нос, и Яна поняла, что он матерится. А вот, уважаемый господин Капустин, казалось, вообще окаменел. Такой ужас даже представить было нельзя! Успела подумать Яна, перед тем, как их всех выдрузили на трибуну, и она оказалась лицом к лицу со своим бывшим возлюбленным Карлом Штольбергом. По его удивленному лицу и округлившимся глазам, Яна поняла, что и ему такая встреча не могла присниться и в страшном сне. Их отношения прекратились 4 года назад по инициативе Яны, которая предпочла автаназию для их чувств. Правда, если тело угробить было можно то убить чувство оказалось не так-то просто. После разрыва с Карлом я не стало совсем не легче. И тут такая встреча, лоб в лоб. Карл был элегантен и красив, как всегда. Те же смуглая кожа и белозубая улыбка. Правда, фигура стала плотнее и лицо более открытым из-за того, что Карл изменил прическу, а стриг свои роскошные кудри. Но карие глаза словно улыбались, и костюм сидел, как всегда, безупречно. Рядом со Штольбергом находились какие-то красивые женщины в дорогих нарядах и с роскошными прическами. А Яна… Ну, Яна тоже была в своем репертуаре. С ободранными коленками, розовыми волосами и в футболке с чебурашкой. В компании майора полиции и профессора с адутловатыми лицами. И то, что профессор оказался, так сказать, щедро сдобрен кровью, тоже не должно было смущать Карла Штольберга. «Яна?» — выдавил из себя Карл. Виталий Николаевич, которому Цветкова много раз плакалась в жилетку, прекрасно знал все перипетии их отношений, тоже оторопел. «Царь? Тьфу, князь? Просим, просим!» громко раздалось со всех сторон. Народ требовал завершить официальную часть и приступить, наконец-таки, к фуршету. «Уважаемые гости!» — проговорил ведущий церемонии. «Сейчас произойдет торжественная передача эксклюзивных лос винограда, которые Россия дарит дружественной Франции». Представительный моложавый мужчина с седой головой что-то проговорил на французском языке. И переводчик, несколько сконфузившись, перевел: Господин Жак спрашивает, почему академик Иван Капустин выглядит как охотник за головами или Индиана Джонс? Гости рассмеялись. Да оно и было понятно. У многих крутился этот вопрос в голове. Капустин крепче вцепился в лозы винограда, словно только они и давали ему сил. Яна поняла, что надо спасать ситуацию, и подошла к микрофону. «Мы участвовали в квесте, проводимым одним региональным телеканалом, и вот, мы здесь, друзья, и этот виноград ваш». Собравшиеся разразились громкими аплодисментами. Виноградные лозы наконец-то были официально переданы французской делегации, и началась вечеринка. Яна попыталась исчезнуть под звуки салюта, раскрасившего небо, но была поймана цепкой и такой родной рукой Карла. «Я так давно тебя не видел!» «Я это чувствую. Ты так смотришь, что дырку сейчас во мне проделаешь!» прошипела Яна, стараясь унять сердцебиение. «Ты все такая же», — ответил Карл. «Неужели я и раньше была такая стрёмная?» — удивилась Цветкова. «Стрёмная? Что это значит? Я не совсем понимаю», — нахмурился Карл. Яна махнула рукой и ничего не ответила. «Каждый раз, когда я бывал в России, я почему-то всегда желал встретить тебя вот так, случайно. Понимал, что это один шанс на миллион, но все равно об этом думал. И вот мысли материализовались. Я не верю» только не щипайся». «Что? Тебе опять досталось? Ничего не меняется?» — улыбнулся Штольберг. «А что может поменяться? Все по-старому, живем вот трудимся». «Я видел с тобой твоего друга-полицейского. Надеюсь, ничего серьезного не случилось?» — спросил Карл. «А что могло случиться? Он же друг. А если мой друг врач, то все будут спрашивать, не заболела ли я? Я здесь на отдыхе». Отвела взгляд Яна, подумав о том, что Карл еще не знает про четвертого члена их команды, специалиста по серийным убийцам. «А этот полный мужчина на самом деле известный ученый, продолжал допытываться Штольберг. «А что, не похож? Ну да, ученый, Просто мы попали в передрягу», — попыталась объяснить Яна. «Это я как раз понял. Ваш внешний вид красноречиво говорит об этом. Но я хотел поговорить о другом. Я очень рад, что судьба вот так нас свела». Яна чувствовала себя не очень комфортно. «Знаешь, я хочу уйти. Мне бы в ванну горячую принять». «Как уйти? Мы столько не виделись». Карл заметно побледнел. «Ты меня что, совсем разлюбила?» «Любовь — эфемерное чувство. Наша любовь навсегда останется с нами, так же, как и твои чувства к другим женщинам и мои к другим мужчинам. Что об этом говорить?» Пожала плечами Цветкова. «У тебя кто-то есть», — вздохнул Карл. «Пусть это останется при мне. Как сам, как наследник». Растет, заулыбался Карл. «Вот и славно. Ради этого и живём». Яна тоже улыбнулась, хотя понимала, что их разрыв случился именно из-за наследника. «Карлу нужен был ребенок, чтобы продолжить рот, а Яна отказывалась, вот и...» «Я чувствую, что в тебе живет обида», — сказал Карл. «Почему?» «Ты избегала общения со мной, вообще любого контакта. Сколько раз я прилетал в Москву, но ты сразу же пропадала. Когда люди расстаются налегке, они общаются, а когда так, как мы... В общем, тяжело у меня на душе, да и у тебя, наверное, тоже. Знай, я готов все вернуть в любой момент». «Знаю» на поверь у меня на душе никакой тяжести карл задержал проходящего мимо официанта и взял два бокала с шампанским давай выпьем за нас давай они чокнулись яна сделала глоток и поморщилась ой какое сладкое я такое не пью извини она поставила бокал на бортик ящика с цветами и собралась уходить но карл задержал ее мне многое надо тебе сказать я остановился в этом отеле ты не поверишь но я тоже а насчет поговорить конечно поговорим но в другой раз «А сейчас можно я пойду?» «Я бы хотел пойти с тобой, но знаю, что спорить с тобой бесполезно. Я тут с европейской делегацией виноделов. Ты же знаешь, у меня свои виноградники и большое производство вин. Мы тут по обмену опытом», — сообщил Карл Яня. Цветкова вдруг серьезно посмотрела на него. «Я не могу тебе всего сказать, чтобы не сеять панику, но, пожалуйста, будь осторожен. Здесь действует маньяк», — добавила она уже шепотом на ухо Штольбергу. «Маньяк?» — переспросил князь. «Самый настоящий» округлила глаза Цветкова. «Так я это, вроде не женщина». «А я и не говорила, что маньяк сексуальный. Он косит всех подряд, кто понравится». прихнула розовыми волосами Яна. «Тогда и тебе надо быть осторожней. Тем более тебе». Взял ее за плечи Карл. «Ты такая яркая. Ты привлекаешь внимание обычных людей, а уж маньяков тем более». «Я в хорошей компании. Можешь за меня не беспокоиться», ответила Яна. Но Карл смотрел на нее с большим сомнением, наверное, потому что он видел эту компанию. Яна поднялась на цыпочки и поцеловала Карла в щеку. «Увидимся еще, я побегу!» Цветкова быстро просочилась сквозь толпу и побежала в отель. У своего номера она неожиданно почувствовала какое-то движение за спиной, и сердце ее учащённо забилось. «Кто здесь?» «Извини, напугал. Это я!» Из тени вышел Мэтью, и сердце Яны продолжило учащённо биться, но уже от радости. «Я недавно приехал из морга. Извини, что бросил вас там». «Уже почти прощен! улыбнулась Яна. «А я до сих пор не могу помыться и поесть по-человечески, прикинь?» «Прикидываю. А давай помоемся в море», — предложил Мэтью. «В смысле?» «В прямом. Мы же на море, а его еще не видели». «Так темно уже». «И что? От отеля ходят комфортабельные автобусы», — голосом, которым читают рекламу, сказал Мэтью. «Чего не воспользоваться предоставленными удобствами». «Я согласна», — быстро ответила Яна и сама удивилась своему скоропалительному решению. В глазах Мэтью загорелись веселые чертики. Он взял ее за руку, и они вместе спустились на ресепшн. Нам бы на море, сообщил Мэтью. Сейчас? ахнула администраторша. Да, что? Обычно с утра едут. Но, конечно, такая услуга предоставляется. Выходите на улицу, сейчас подъедет автобус, и вас отвезут на пляж. Мы рады каждому клиенту! Зачем-то добавила девушка. Яна с Мэтью вышли на свежий воздух. Как прошла передача лос? спросил Мэтью. «Нас как есть, прямо из полицейской машины вытащили на трибуну. Профессор в крови, лоза завернуты в какую-то тряпку. В общем, кошмар», — махнула рукой Яна. «Жесть», — согласился Мэтью. «А ты как?» «Хотя при твоей профессии этот вопрос звучит странно». «Как ты?» «Да хорошо, целый день провел в морге», — мультяшным голосом произнесла Яна. «Значит, ты специалист по психиатрической судебной экспертизе». «Так получилось». «Вообще-то я психолог, но правоохранительные органы стали обращаться ко мне за помощью. Один раз, потом другой. Так и получилось», — пояснил Мэтью. Тут к ним подъехал микроавтобус с табличкой их отеля. «Вас надо отвезти на пляж», — выглянул водитель. «Садитесь». «Мы только вдвоем поедем?» «Класс!» — забралась в автобус Цветкова. «Больше, дура, желающих ехать на море ночью нет», — ответил ей водитель. Тут же появилась девушка в униформе отеля с подносом, на котором стояли бокалы с шампанским. «Это нам?» — удивилась Яна. «Это комплимент отеля тем, кто едет на море», — ответила та. «Честно говоря, я не очень хочу». Начала была Яна, но взяла бокал, потому что ей стало жаль девушку, ждущую с этим подносом. Чтобы никого не задерживать, они с Мэтью выпили залпом, что было не очень приятно. «Странный комплимент. Поить народ в дорогу», — пробубнила Яна. «И ведь подают сладкое. Терпеть не могу. Нет бы брют». А дальше начался настоящий дорожный ад. Яна давно не попадала в такой переплет. Одно название — «Дорога к морю». Дороги вообще не было. Вместо асфальта — гравий. К тому же они ехали по горному серпантину. В какой-то момент автобус накренился так, что Яна оказалась чуть ли не на коленях Мэтью. «Ого, вот эта дорога!» — отметил он, упираясь руками в потолок. Камни из-под колес сыпались в обрыв с головокружительной высоты, и было стойкое ощущение, что и автобус сейчас сорвется в пропасть. «Дорогу все не достроят!» — весело проговорил водитель, оборачиваясь к пассажирам. «Смотрите вперед! в один голос закричали Яна и Мэтью. Водитель подчинился. «Да вы не волнуйтесь, я же профи. Да эту дорогу знаю хорошо. Сколько раз уже по ней мотался от вашего отеля до моря обратно?» «А что, другой дороги нет?» — поинтересовалась Яна. «Вы же здесь, в окружении гор, словно заложники. Чтобы выбраться, надо сначала подняться в гору, потом спуститься», — пояснил водитель. «До центра есть нормальные дороги, а вот к морю ведет только одна». «Да не волнуйтесь, я даже при плохой видимости довезу вас». Яна, прильнувшая к Мэтью, прошептала ему на ухо. «Мне так страшно, что у меня перед глазами все плывет, и руки похолодели. Ты знаешь, мне страшнее, чем в самолете. «Теперь понятно, почему перед поездкой на море появляется комплимент от отеля. Но только для такой поездочки они должны приносить по бутылке коньяка каждому», — сказал Мэтью. Водитель снова посмотрел на них и хихикнул. «Чего вы такие привередливые?» «Между прочим, такой комплимент от отеля, как вы выразились, вообще впервые принесли. Так что радуйтесь и шампанскому». «Радуемся», — ответила Яна, закрывая глаза, чтобы не видеть страшный скалистый обрыв головокружительной высоты. Внезапно Мэтью словно окаменел. Она посмотрела на его сосредоточенный профиль и длинные ресницы. «Что? Шампанское принесли в первый раз? Ага. Вы, наверное, вип-гости. Сейчас в ваш отель много шишек понаехало» правда вы не тянете на миллионеров но по внешнему виду хотя у богатых свои причуды как говорится а эту девушку вы видели раньше спросил мэтью я девушек не рассматриваю передернул плечами водитель пакет закричал мэтью оглушив яну которая смотрела на мэтью и не понимала почему у нее двоится в глазах какой пакет оглянулся водитель срочно пакет когда пассажира укачивает а рвет что ли так я могу остановиться притулюсь у скалы выйдите и «Нет, ни в коем случае не останавливаться. Гоните!» Водитель прибавил газу. «Никаких специальных пакетов у меня нет. Вот только полиэтиленовые в бардачке. Давайте их». И Мэтью схватил всю пачку, которую ему протянул водитель. «Тебе плохо?» — спросила Яна. «Яна, бери пакет, два пальца в горло и... Ну, ты поняла». «Зачем? Я не хочу». «Яна, это приказ. Немедленно! Нас отравили, и убийца идет по следу». «Какой убийца?» «Ягодный! Яна, не тупи! Это единственный шанс на спасение!» Водитель, несмотря на то, что ехал по одному из самых опасных участков жуткой дороги, с интересом наблюдал за происходящим в салоне. «Ребята, ну вы даете. Ягодный убийца идет по следу! Я таких пассажиров еще не возил! Да вы обдолбанные! Алкоголь, видимо, усилил эффект! Ты давай баранку крути и не смей останавливаться!» Прикрикнул на него Мэтью и повернулся к Цветковой. «Яна!» «Да поняла я, поняла!» Слабо ответила ему Яна и взяла пакет. Машину постоянно мотала из стороны в сторону. Также мотала и едущих в ней людей, которые пытались освободить свои желудки от содержимого. Ужасное зрелище. «За нами кто-нибудь едет?» — спросил Мэтью, когда все закончилось. «Ну, едут какие-то машины», — ответил водитель, до этого беззвучно матерившийся. «В полицию гони!» «Так это надо в обратную сторону ехать. А где я здесь развернусь?» «Нет, только не назад. Яна не спать. Море скоро?» «Скоро». Выдохнул водитель. Гони к причалу, а потом вызывай полицию, чтобы нас нашли. Яна слушала Мэтью и понимала, что его голос стал каким-то потусторонним. Яна, не спи, не сейчас! тормошил ее Мэтью, сам постоянно тряся головой. Водитель несся как сумасшедший. Яна уже пребывала в каком-то наркотическом состоянии, ничего не боялась, и этой опасной дороги тоже. Она чувствовала себя так, словно летела на огромном космическом корабле. Одна машина тоже несется на большой скорости за нами. Вычистил водитель, глядя в зеркало заднего вида. «Быстрее!» — попросил Мэтью. Автобус резко спустился с горного серпантина в заросшую деревьями и кустарниками прибрежную зону и понёсся дальше. Все! наконец остановился водитель. «Вам направо метров сто 150 до причала!» Мэтью вытащил Яну из машины и поволок на себе. Его мотало из стороны в сторону со страшной силой, словно он продолжал ехать в микроавтобусе. Яна пыталась ему помочь, но ее неумолимо клонило в сон. Ноги и пытающиеся обнять Мэтью за шею руки были абсолютно ватными. «Дорогая, ну, пожалуйста, ну еще чуть-чуть!» «Извини», — вздохнула Яна и отключилась. Странно было пребывать в каком-то фантастическом ощущении. Яна никогда не думала, что в загродном мире есть море. Вроде ты пребываешь на небесах, а там оказывается кругом вода и дует легкий ветерок. И тело было такое легкое, невесомое. «Яна! Яночка, очнись!» Кто-то настойчиво твердил ей в ухо. «Открой глаза, Янка!» «И здесь покоя нет», — вздохнула Яна и подчинилась. На нее смотрел ангел, потому что только у ангела могло быть такое красивое лицо и нежный взгляд. Волосы у ангела были мокрые, а под глазами пролегли темные круги. «Мэтью», — прошептала Яна. Все хорошо». Он обнял ее и прижал к себе. «Слава богу, все хорошо!» «Мэтью, что это было? У меня просто провал в памяти. Где мы?» — осмотрелась Яна, но ничего не увидела, кроме воды. «Где мы находимся?» — с испугом повторила она. «В открытом море, а вот где именно, не знаю», — честно ответил Мэтью. «Какие у тебя холодные ладушки!» Он опустился на колени и принялся тереть руки и согревать их своим дыханием. «Ко мне возвращается память. Мэтью, нас отравили?» — спросила Яна, глядя на него во все глаза. «Дело в том, что убийца, на поимку которого меня вызвали, сначала усыпляет свои жертвы, а затем зверствует каждый раз по-разному. Но в конечном итоге обкладывает труп ягодами, словно рисует портрет». Мерзость какая!» — поморщилась Яна. «Значит, он знает, что я его ищу», — продолжил Мэтью. «Он решил убить меня, а заодно и тебя. Дерзко! Водитель как сказал, что шампанским угощают в первый раз. Так я сразу же и понял, что мы выпили что-то не то». «У меня было легкое головокружение и какая-то слабость, но я списывала это на дорогу», — ответила Цветкова. Она лежала в катере, который никуда не двигался, а просто качался на волнах. «Я тоже почувствовал, что-то не так со мной стало. Еще подумал, что, может, на голодный желудок много принял. Но потом понял, что нас отравили, и сделал это никто иной, как ягодный убийца, его почерк». «У меня мороз по коже идет от твоих слов», — сказала Яна. «А то, что знабит это от интоксикации. Меня тоже потряхивает», — ответил Мэтью. «И что было бы, если бы он нас догнал?» «Я не знаю, Яна. При он вряд ли напал бы, хотя кто его знает. Он следовал по пятам, чтобы обнаружить нас, уже потерявшими сознание. Я не знал, как быстро это произойдет, сколько у нас есть времени. Мы должны были оторваться от него. Последнее, что помню, я сбил камнем замок с катера, завел его, соединив провода, и на полной скорости направил в море. Все. «Ты угнал катер?» — удивилась Яна. «Впрочем, это не считается. Ты это сделал, чтобы спасти наши жизни. Но как тебе такое могло прийти в голову? Нас же могла задержать полиция». «Сам удивляюсь, что все обошлось. Честно говоря, больше всего я боялся отрубиться до того, как мы сможем оторваться от маньяка. Хорошо еще, что нас вырвало». «Благодаря тебе». Неважно. важно. Важно то, что часть отравы все же не подействовала. А если бы я не догадался и все ушло в наши организмы...» Скорее всего, мы заснули бы прямо в автобусе. Таксист испугался бы и отвез нас в больницу. А это не строго охраняемый объект. Убийца вполне мог нас выкрасть оттуда и совершить свои зверства. Поэтому вариант с больницей я сразу отмел. А вот выйти в открытое море с ветерком посчитал наилучшим решением в данной ситуации. Я к тому, что вряд ли маньяк был к такому готов и не погнался бы за нами по морю. Ну а дальше мы оба заснули. Конечно, предварительно я включил автопилот и выставил курс строго в море. «Правда, все равно существовала опасность, что мы воткнёмся в утёс или в другое судно, но это уже...» — развёл руками Мэтью. «Лучше умереть в море, чем от руки серийного убийцы», — подытожила Яна. «Лучше вообще не умирать», — Мэтью задумался. «Я же просил водителя сообщить в полицию. Надеялся, что нас сразу и найдут. А получается, что мы пять часов бы морские просторы, и никто нас не остановил. Сразу говорю, телефон я потерял, когда арендовал катер, ориентируясь только по наручным часам» и Мэтью посмотрел на свои дорогущие часы. «Мы вроде как больше никуда и не плывем», — осмотрелась Яна. «Так топливо закончилось», — ответил Мэтью. «Бак был неполный, но в том состоянии я не обратил на это внимания». «Как ты вообще смог такое провернуть? Гениальный план!» — восхитилась Яна. «Не переживай, нас же ищут!» «А вдруг нет?» — неожиданно спросил Мэтью, и повисла очень неприятная, такая холодящая тишина. «Почему?» — заикнулась Яна. «Водитель же сообщил?» «А если нет?» «Ну что, он идиот, что ли? Ты же сказал!» «Походу, он принял нас за богачей, бесящихся с жира, да еще и балующихся наркотой. Вряд ли он захочет участвовать в полицейской разборке. Я просто допускаю мысль, что он мог не сообщить, вот и все. Яна округлила глаза. «И что теперь?» «Думаю». «Думай быстрее. У меня начинается морская болезнь». Она посмотрела на Мэтью, закусив кончик волос, что выдавало ее внутреннее волнение. «Скорее у тебя развивается голодный обморок, мы ведь давно не ели. Просто ужас какой-то». «Я встретил женщину, от которой без ума. Хочу произвести на нее самое лучшее впечатление, и что в итоге?» «Красивую одежду не могу купить. И не из-за финансовых затруднений, а потому что ее просто нет. Вкусно накормить и угостить дорогим шампанским тоже не могу. Я же предварительно съездил на пляж и приготовил тебе сюрприз. Я хотел устроить романтическое свидание». Там нас ждал шатер прямо на берегу моря, свечи вдова клико, устрицы в винном соусе, паштеты с куриной печени с брусничным ожевиловым соусом, стейки из мяса прожарки медиум, швейцарские местные сырые. А годы поемки маньяков отложили на тебя отпечаток. Ты стал садистом, отметила Яна, прерывая перечисление гастрономических блюд, которые их ждали там, куда они не доехали. Мэтью засмеялся, откидывая волосы со лба. «Вместо этого я заставляю женщину, извини, освобождать содержимое своего желудка и убегать от сиренника». «Да», — подтвердила Яна, откидываясь на спину так, что ее длинные волосы оказались в воде. «Такого романтического свидания у меня еще не было. Хотя одного из своих мужей я впервые увидела в гробу». Яна покосилась на Мэтью и прыснула с смеху «В смысле, он был живой. Это я лежала в гробу. Меня попросили заменить тело, оно случайно испортилось». «А ты была похожа на труп просто один в один?» — спросил Мэтью. «Не поверишь. Словно сёстры-близнецы. Фигура, волосы, лицо». «А кто она была твоему будущему мужу?» Мэтью явно заинтересовался историей Яны. «Бывшая жена». Исхоронив одну, он женился на другой женщине, похожей на его бывшую. «Класс!» — удивился он. «Вот уж точно. Мужчина любит один типаж». «Нет, все было не так, господин психолог. Он жену терпеть не мог, у нее был ужасный характер». «А у тебя ангельский?» уточнил Мэтью, хитро глядя на Яну. «Это что за инсинуация?» Яна зачерпнула воды и плеснула в Мэтью. «Все было не так. Это я ему прохода не давала, а не он мне. Я сломала его волю и сопротивление и женила на себе. Причем два раза, но это уже совсем другая история». «А ты страшная женщина», — отметил Мэтью. «Еще бы!» «Я знаю, почему ты боишься летать на самолетах. У тебя такая бешеная энергетика, что ты можешь сбить с курса любой самолет, засмеялся Мэтью. Яна снова откинула голову. Вставало утреннее солнце, которое уже начинало ласкать их своими первыми сонными лучами. «Представляешь, какое пекло будет в полдень? Нас поджарят, как шницели на сковороде. Тфу, опять я еде!» «Бедная девочка, голодная», — вздохнул Мэтью. «У меня идея». «Я вся внимание». «Давай отрежем твои длинные волосы, сплетем из них сеть и будем ловить рыбу, а потом есть ее сырую, как в суши-баре». «Я думала, ты что путное скажешь? А если нас не найдут?» спросила Цветкова. «Ну как не найдут? В конце концов, мы же не в океане. Рано или поздно наткнемся на какое-нибудь судно. Даже если это будет пограничное судно, нам ведь все равно». «Ага, главное, чтобы не турецкое, а то еще убьют без предупреждения», — согласилась Яна. «А ты не думал, что единственный человек, который знает, где мы, и который заинтересован нас найти, — это маньяк? А вдруг он нас найдет первый?» Яна подняла голову, прищуриваясь от солнечных лучей которые становились все ярче, теплее и настойчивее. «Глупости. Как он нас найдет? Мы сами не знаем, где находимся. А еще хозяин катера заинтересованное лицо. Если только он обнаружит его пропажу, не через неделю или месяц. А убийца мне не страшен. Он же трус и извращенец. Ни с кем не вступает в открытую схватку. Сначала усыпляет». «Пить. Я хочу пить. А сколько человек может жить без воды?» — спросила Яна, смачивая губы солёной водой. «Не делай так, хуже будет. Дней 10 сможет протянуть, но не под палящими лучами, так меньше», — ответил Мэтью. «Спасибо, утешил». «Всегда пожалуйста. На все надо смотреть с положительной точки зрения. Хорошо, что это теплое море. Представляешь, если бы мы дрейфовали на льдине, как мамонтёнок из мультфильма «В поисках мамы», в Северном Ледовитом океане, в каком-нибудь море Лаптевых. Хотя я не уверен, что это море находится в Северном Ледовитом океане. Неважно». Мы продержались бы еще меньше. Вот и хорошо. Замерзнуть лучше, чем сгореть, не согласилась с ним Цветкова. Я все равно останусь при своем мнении, что лучше ни то, ни другое. Все будет хорошо. Почему ты не угнал яхту? Там есть еда, бар, есть где укрыться, чисто риторически поинтересовалась Яна. Ого! Запросы растут. Это как в том видео, где священник совершенно серьезно рассуждает о том, что если священник имеет второй самолет, это уже является излишеством. А один. «Для служителей церкви норма». «Ладно, пороюсь тут в бардачке, может, что найду». «Он закрыт, наверное», — Яна повернулась к Мэтью. «Кого это остановит?» Мэтью присел на корточке перед панелью управления катерком и начал там возиться. «Нехорошо, конечно, но газеты, карты, презервативы...» «Слышишь, Яна, если нам недолго осталось, так может...» «Я сейчас поймаю самую большую медузу, которая больно жалит, и положу тебе на голову, чтобы у тебя мысли заработали в нужном направлении, и ты думал, что говоришь», — вяло сообщила ему Яна. «Понял. Презервативы отменяются. Яна, мы спасены. Есть какое-то заскорузлое печенье не первой свежести и бутылка водки». Яна приподнялась на локтях. «Давай». «Пить водку в нашей ситуации не очень хорошо. Мы усилим обезвоживание организма. Потом сушняк замучает». «Плевать, зато умрем весело», — тряхнула она мокрыми волосами, брызгаясь во все стороны. «Как скажешь», — вздохнул Мэтью и откупорил бутылку, поморщившись. Дешевая водка». Они сели друг напротив друга, разделили печенье, о которое на самом деле можно было сломать зубы, и начали пить водку из горлышка по очереди. «Какая гадость», — поморщилась Яна. «Ничего, пусть все внутри простерилизуется от той гадости, которую нам дали вместе с шампанским», — ответил Мэтью. «А что это было, как ты думаешь?» «Сильная снотворная». «В медицине оно применяется при общем обезболивании. Химическая формула тебе ни о чем не скажет». «Оно опасное?» — спросила Яна. «Не волнуйся, опасный период для нас уже прошел. Хорошо бы, конечно, выпить по литру, а то и по два минеральной воды, но...» Мэтью отпил водку и передал бутылку Яне. Солнце припекало все сильнее и сильнее. Он взял влажные волосы Яны и положил к себе на голову. «Хорошо!» Яна отпила еще водки, и ее повело. «Господи, я такая пьяная!» Еще бы! Всё к этому располагало. Не бойся, я не воспользуюсь твоим состоянием. Помрёшь монашкой!» Тоже развеселился Мэтью. Яна ущипнула его за бок. «Прекрати подкалывать. Кстати, в отеле я случайно встретилась со своим бывшим. Между прочим, он князь, чешский князь». «Поздравляю!» — ответил Мэтью. «И это все? «А что?» «А где же преступ ревности? Отодвинулась от него Яна. «Это зависит от того, рада ты встрече со своим бывшим или нет», — улыбнулся Мэтью и с большой теплотой в глазах посмотрел на Яну. Яна задумалась. «А ведь Мэтью прав. Когда мы расстались с Карлом, во мне словно что-то умерло, и я больше никогда и не радовалась бы встречам с ним. Потому и избегала их». «Ну так, по-моему, ты не с ним, а со мной в катере. Так к чему ревновать?», — закончил мысль Мэтью. «А ты самоуверенный типчик», — отметила Яна, снова придвигаясь к нему. «Скорее самодостаточный», — отхлебнул водки Мэтью. Его обнаженный красивый торс покрылся капельками пота. Свою футболку Мэтью снял и накрыл ею голову Яны. Она же подумала о том, что Мэтью — первый мужчина, который не начал ее подкалывать насчет титула Карла, словно стараясь принизить или возвысить себя, скрыв свое смущение. «Когда допьём бутылку, надо положить туда какое-нибудь сообщение и отправить», заплетающимся языком сказала Яна. Так делают все терпящие бедствия. Нет ручки. Напишем кровью. Яна была настроена решительно. И чего ты хочешь донести людям? Смеялся Мэтью. Сыну напишу, что люблю его, и пусть простит мать, с она такая. Сын? Оживился Мэтью. Вот бы познакомиться с ним. Сначала тебе придется пройти первый уровень. Вову охраняет моя домоправительница Агриппина Павловна. Очень своеобразная дама. «Это чувствуется даже по имени», — согласился Мэтью. «Ей не нравился никто, кроме ее обожаемого и любимого Ричарда, отца моего ребенка. «А больше всего доставалось твоему князю из Чехии», — уточнил Мэтью и попал в точку. «Ты будто лично участвовал при наших сражениях местного значения. Так все и было», — улыбнулась Яна. «Я умею произвести впечатление», — ответил Мэтью. «Я в этом не сомневаюсь», — хмыкнула Яна. «Я тоже поплыл». Еле ворочал языком Мэтью. «Мы вместе поплыли! В катере!» Громко рассмеялась Яна. «Терпи!» — сказал Мэтью Яне через два часа. «У меня белая нежная кожа. Я на юге, считаю первый день, и сразу столько времени на открытом солнце!» Хныкала Яна, не зная, каким боком повернуться к солнцу и как под себя поджать руки или ноги, чтобы одно и то же место не жгло так сильно, словно тебе на тело положили утюг. Она пыталась полить себя морской водой. А Мэтью не давал ей этого сделать. Ты получишь еще больший ожог от морской воды. Но она хоть как-то охлаждает. Яна нельзя. Мы вообще заложники этой огромной зеркальной поверхности, от которой отражаются миллионы солнечных лучей и жарят сейчас нас. Мэтью, ты можешь говорить что угодно. Мои силы слабеют. Я хочу охладиться. Яна встала, сняла футболку и шорты. Я поплаваю, а ты как хочешь. Яна окунулась в солёное море. Но никакого блаженства не испытала, настолько ее тело было раскалено и ничего не чувствовала. Вода не приносила облегчения это точно, но я не было все равно. Мэтью последовал за цветковой, скорее всего, просто боясь за нее, и придерживал ее бренное тело на поверхности. Солнце играло бликами в его темных волосах и слегка запавших темных глазах. А потом его губы коснулись ее губ, его руки обвили ее стан, и Яна закачалась не только на морских волнах но и от охватившего блаженства. «Яна, возвращаемся на катер, мы же пьяные. Нам нельзя долго находиться в воде, силы могут нас покинуть», вернул ее на землю голос Мэтью. Они с трудом вернулись на катер. Силы их на самом деле покидали, а солнце продолжало зверствовать. Еще говорят, что в Черном море народу тьма», отметила Цветкова. «Хоть бы кто привиделся». «Точно, давай допьем! предложил Мэтью. «Давай, терять нечего», ответила она. «Неужели у меня галлюцинация?» Мэтью слезящимися глазами вглядывался в горизонт. «Но мне кажется, там что-то есть». Яна повернула голову в ту же сторону. «Да, что-то изменилось». И вдруг вскочила на ноги и принялась кричать, размахивая руками. «Люди, сюда! Помогите! Мы здесь!» «Яна, ты сорвешь голос. Они вряд ли слышат, но если посмотрят в бинокль, то увидят, что нам нужна помощь». Здраво рассудил Мэтью и тоже принялся активно жестикулировать. Когда к ним подплыл катер с мигалкой, Яна с Мэтью уже растеряли все силы. «А вдруг это убийца?» — напряглась Яна. «Катер полицейский, так что не бойся, не может там быть убийцы», — успокоил ее Мэтью. А уж когда они увидели перевесившегося через край борта Валерия Николаевича, то их радости не было предела. «Мама, это твои дети-умки, плывущие к тебе на льдине», — сказала Яна, протягивая майору руки. Умки? Поднял брови Виталий Николаевич. Походу вы совсем хороши. Чем это вы так нагрузились? Угнали катер. Еще бы выяснить, не они ли грохнули Диму? Мрачно высказался мужчина, стоящий от Виталия Николаевича по правую руку. Да это же эксперт из Москвы, Яна. Яна Цветкова, успокоил его Лебедев. Только тут, в этом мрачном мужчине, Яна признала майора местной полиции Юрия Васильевича Жданова. Вижу я, какие у вас эксперты в Москве не согласился он. «Только заливать в горло да по бабам. А что, красавчик!» «А чего это вы на нас наезжаете?» нахмурилась Яна. «Мы своей жизни спасали. На нас было совершено покушение. Катеру гнали, да. А водителя, который нас вез, мы попросили сообщить обо всем случившемся в полицию». «Вы ведь нас из-за этого и нашли?» спросила Яна. Водителя, который вас вез, нашли с проломленной головы в кустах рядом с автобусом, и никакого звонка он не делал или не успел сделать ответил Юрий Васильевич. «А когда узнали, что вы уехали с этим водителем, начали подозревать неладное. А потом еще поступил сигнал об угоне катера, и мы поняли, что вы можете быть на нем или по собственной воле, или вас к этому принудили», пояснил Юрий Васильевич. «А теперь мы ждем от вас подробного рассказа, что случилось». «Вы звери, что ли? Дайте хоть воды!» ответила ему Яна, почти теряя сознание.